Глава 24. Подслушанное убийство. Вечерний Стамбул очень уж походил на вечерний Краснодар. Прохожие высыпали на улице, радуясь схлынувшей жаре и исчезнувшим пробкам. Кафе и бары старались перещеголять друг друга громкой музыкой. Мелкие торговцы предлагали мороженое, сладкую вату, кукурузу. Всеобщее веселье, бессонные ночи — Таким и должен быть Южный город. Вот только в подобной обстановке одиночество и отчаяние ощущаются ещё острее. Ника сидела на каменной скамейке поодаль от шума улиц. Тёмные силуэты деревьев словно отгораживали от беззаботной жизни. Островок тишины. Ни машин, ни трамваев, ни прохожих. Один единственный фонарь, и тот в стороне, а потому скамейка была настоящим укрытием. то, что нужно, если не хочешь попасться на глаза полиции. Она наблюдала за шеренгой кафе у площади Султан Ахмед. Посетители и официанты сновали туда-сюда, на открытых террасах пили, ели, курили. Она не слышала музыку и разговоры, однако живо представляла, как люди смеются, подшучивают и делятся самым сокровенным. Как странно оказаться одной в городе с населением почти 16 миллионов. еще страннее, искать среди этих миллионов того, кто поможет ответить на вопросы. Ника не знала, в каком кафе любит бывать Макс. Да и нет гарантии, что сегодня преподаватель не изменит привычки. Однако ей позарез, нужно было с ним поговорить. Только так оставался шанс опровергнуть слова о Манчини. На соседней скамейке спал черно-белый кот, развалился, выставив пузо. Беззаботный, спокойный. Ника отдала бы что угодно, чтобы также наслаждаться ночным городом и не думать об аресте. Однако желания и возможности часто живут в параллельных мирах, вроде бы находятся близко, но как ни старайся, никогда не пересекутся. Из кафе то и дело выходили посетители. Издалека их лиц не было видно. Ника делала ставку на то, что узнает силуэт Макса. Однако, по ощущениям, прошло уже больше часа, а он так и не появился. Желудок постановал, требуя пищи. Голод по закону подлости пришёл в тот момент, когда утолить его было нечем. Вот бы сюда ту рыбу, заказанную Кириллом. А лучше самого Кирилла. Он как никто другой умел поддержать, вселить надежду. Что бы он сказал на её затею пообщаться с Максом? Скорее всего, настоял бы, что отправится навстречу с ней. Ника бы не отказалась. Но вместо этого сидела на скамейке в одиночестве, а Кирилл наверняка ломал голову, угадая, куда она подевалась. Интересно, как отреагировала помощница Мехмета? А сам инспектор? Объявил её в розыск. Формально она от полиции не сбегала. Но на деле несложно догадаться, почему сумочка осталась на стуле, телефон у Кирилла, а сама Ника так и не вернулась из туалета. Ничего, скоро она с ними свяжется. План был прост — проверить время, когда Манчини прочитал сообщение, вернуться к Кириллу, позвонить Ильясу, потом в полицию. В идеале — дождаться папу. Но для начала нужно встретиться с Максом. В дверях одного из кафе показалась знакомая упитанная фигура в жёлтой футболке, значит, он всё это время был внутри. А Ника ждала, что он только отправится ужинать. Следом за Максом показался Юрис. Он-то какого чёрта тут забыл? Они свернули к дороге в противоположном направлении от убежища Ники. Она подскочила, быстрым шагом направилась за ними. Будет забавно, если прямо сейчас появятся полицейские, и она так и не успеет выяснить, врёт ли Манчини. «Макс!» — она нагнала их через пару минут. «Макс! Подожди!» Юрис обернулся первым. «Ника? «Ух ты! Какие люди!» Макс тоже был удивлен. «Ты в курсе, что тебя ищет полиция? И твой Кирилл с ума сходит!» Ника кивнула. «Да, я... Мне нужна твоя помощь!» Макс выжидательно смотрел на нее. Ника перевела взгляд на Юриса. «Ты нас не оставишь?» Юрис замешкался, нерешительно глянул на Макса, словно тот мог обидеться, если он уйдет. «Иди, Юрис!» «Мы вроде всё обсудили. Набросаешь план презентации и завтра покажешь». «Хорошо». Юрис смерил Нику подозрительным взглядом и направился в сторону отеля. «Интересно, сколько времени пройдёт, прежде чем он позвонит в полицию?» «Давай отойдём». Ника указала Максу на свою укромную скамейку. «Не стоит мелькать в свете фонарей в самом центре города, тем более что её уже ищут». Это займёт минут пять, не больше. Макс медлил. Глянул на скамейку, потом на Нику. Неужели не доверяет? Или боится? Чёрт, да он же думает, что это она убила Федерику. Наверное, и Юрис поэтому не хотел уходить. Если, конечно, он сам не замешан в убийстве, ведь токен Свете, скорее всего, подбросил он, или это сделал Манчини? Макс... «Пожалуйста. Я тут ни при чем. Меня подставили. Мне нужно кое-что проверить, и тогда, возможно, я пойму, кто это сделал. Пожалуйста. Обещаю. Пять минут, и я уйду». У нее и в мыслях не было, что Макс откажет. Он всегда помогал, даже когда она не просила. Хотя, конечно, он преследовал личные интересы, хотел выиграть пари у Игоря. Вот бы снова вернуться к этим проблемам. Дизлайки, боты... Нечестное судейство. — Хорошо. Идем. Только учти, я сообщу в полицию о нашей встрече. — Да, конечно. Отчего она, собственно, ждала? Что он вот так с ходу ей поверит? — Спасибо. Для меня это очень важно. Макс не ответил, шагал за ней, то и дело оглядываясь. В каждом его движении чувствовалась напряженность. На самом деле думает, что она убийца. Боится, что заведёт его в тёмный угол и прикончит. Интересно, как он себе это представляет. Она при всём желании его с места не сдвинет. Они подошли к её убежищу. Ника села, и Макс, чуть помедлив, устроился рядом. В другой ситуации Ника бы улыбнулась тому, как забавно этот здоровяк смотрится на низкой скамейке. «Зря ты так. Бежать — не самый лучший вариант». — Хочешь, помогу найти адвоката. В темноте его губы было плохо видно, но посторонние шумы сюда не долетали, а потому Ника разбирала слова. От неё не укрылось, что Макс сел подальше. Между ними запросто поместился бы чёрно-белый кот с соседней скамейки, причём в той же позе, вытянув лапы и пузом кверху. — Спасибо. У меня уже есть адвокат. И я не бегу, просто хочу кое-что проверить. можно «Я зайду в WhatsApp с твоего телефона». Макс вскинул брови, и Ника быстро добавила, «Нужно кое-что посмотреть в общем чате». «Хм, ну, если нужно». Он достал телефон, потыкал в экран и протянул ей. «Вот тебе общий чат. Только держи так, чтобы я видел экран, без обид». «Без обид», — пробормотала Ника. «На самом деле, было очень обидно». чувствовала себя поберушкой, которую из милости пустили, погреться в дом, но при этом приставили охранника, чтобы ничего не сперло. Кто бы мог подумать, что Макс такой недоверчивый? Хотя, не она ли утром примерно в том же подозревала свету? Лента общего чата пестрела сообщениями. Звонили из полиции, искали Нику, перемежалась с «кто-нибудь уже выбрал тему для финального задания?» Ника пролистала вверх. Не знаешь, как найти сообщение за определенную дату? Понятия не имею. Макс сел поближе. А что ты ищешь? То сообщение о сборе нашей команды, которое ты отправил на корабле. Понимаешь, Манчини говорит, что прочитал его и сразу пошел к лестнице. Ника стала ленту, ища нужную дату. Якобы это было в 19.40. Если это правда, то только я была внизу с Федерикой. Но я-то знаю, что это не так... «Вот хочу понять». Она нашла 9 июля и замедлилась, чтобы не пропустить нужное сообщение. «Почему смотришься о Маготе Фифона, а не с телефоном Манчини?» «Ты отправитель. Данные о прочтениях есть только у тебя. У остальных указывается время доставки». Ника и сама узнала это совсем недавно, когда Кирилл показал, как посмотреть, кто прочитал сообщение. «Так, вот оно». «Ты пишешь, что ждёшь английскую команду в ресторане». Ника вывела данные на экран. Под заголовком «Прочитано» шёл список имён и даты. Манчини значился одним из первых. 09.07.2019, 19.40. Ника смотрела на цифры, не веря тому, что видит. Значит, он и в самом деле прочитал сообщение сразу после отправки? Значит, не ошибся. Ей так хотелось верить, что Манчини перепутал время, что она покажет данные из телефона инспектору и заявит, «Смотрите, он говорит, что прочитал сообщение и пошел к лестнице. Только это было не в 19.40. Карло напутал, а значит, я не единственная, кто мог убить Федерику». Сейчас же выходило, что Манчини не ошибся. Он врал. Ника видела этому единственное объяснение — Это он был внизу в момент убийства. Он стукнул Федерику бутылкой. Он подкинул ей кровь кровью пуповину. Но как доказать это инспектору? Ника пролистала список ниже. Практически все прочитали сообщение сразу. Последним в списке шло ее имя. 09.07.2019.2032. Да, все верно. Она заглянула в телефон гораздо позже, когда Макс отвёл её в ресторан, и они все вместе ждали полицию. «Ну что?» — поинтересовался Макс. «Нашла, что хотела?» «Да, но...» Сразу над её именем значилась ещё одна строчка. федерика «Федерико Сантос. 0907.2019.1944». «Странно...» Ника кликнула на имя Федерики. Прочитано 09.07.2019 19:44. Доставлено 09.07.2019 19:40. Ты же звонил Федерике в 19:44. Макс вгляделся в экран, посмотрел на Нику. Да? Тебя что-то смущает? Ника проскроллила экран вверх, вернула обратно. «Федерико получила сообщение в 19.40, прочитала в 19.44, и ты звонил ей в 19.44. В это время на неё напали». «Так и в чём проблема? Прочитала сообщение, потом я позвонил, всё логично». «Вот и я о том же. Получается, она прочитала сообщение перед твоим звонком. Но она была на нижней палубе, когда с тобой разговаривала». макс забрал телефон из ее рук ника ее убили на нижней палубе где ей еще быть он смотрел с сочувствием как на душевно больную но ника не сошла с ума наоборот мозг активно работал если она была на нижней палубе в тот момент когда ты позвонил то никак не могла прочитать сообщение это почему же на нижней палубе «Не было вайфая Макс хотел что-то сказать, но запнулся, глянул на телефон, перевел взгляд на Нику. «Ты уверена?» «Абсолютно. Я точно помню, вай-фай работал только на верхней палубе, на второй и нижней сети не было». Макс разблокировал телефон, глянул на открытое окно Ватсапа, прокрутил вверх. «Наверное, у нее работал мобильный интернет». Ника покачала головой. «Нет, федерика принципиально не пользовалась мобильным интернетом, думала, за ней следят. Говорю тебе, тут что-то не так». Макс задумчиво прокручивал экран вверх-вниз, снова вверх и обратно. Ника завороженно наблюдала за этим простым движением, а мысли метались в поисках ответа. федерика прочитала сообщение и тут же ответила на звонок. но при этом сообщение она могла прочитать только на верхней палубе, а на звонок ответить на нижней. Прочитала и тут же пошла вниз. Ника не знала, сколько секунд прошло между первым действием и вторым, но никак не больше минуты. Прочитала сообщение в 19.44. Ответила на звонок тоже в 19.44. Можно ли меньше, чем за минуту, спуститься с верхней палубы на вторую, а потом на нижнюю? Разве что бегом. Интуиция подсказывала, что такой сценарий маловероятен. Нет, нужно отталкиваться от другого. Если два действия произошли почти одновременно, то либо федерика прочитала сообщение, находясь внизу, либо говорила по телефону на верхней палубе. Первое невозможно, потому что внизу не ловил интернет. Но и второе невозможно. Макс позвонил Федерике за несколько секунд до нападения, разве что... «Может, на неё напали в другом месте?» Макс покачал головой. «Вряд ли. От криминалистов такое не скроешь». «Да, наверное. К тому же перетаскивать тело, устраивать погром...» «На это бы ушло время». Ника закрыла глаза. «Как там говаривал Шерлок Холмс?» «Нужно отбросить всё невозможное, а то, что останется, и будет ответом». Невозможно, чтобы федерика прочитала сообщение и ответила на звонок. Невозможно. А значит, она этого не делала. Ника растерянно посмотрела на Макса. Она не читала сообщение. Макс вздохнул и заблокировал телефон. — Ты права. Видимо, WhatsApp заглючил. — WhatsApp? Да нет же. Он показал правильно мое время и время Манчини. Значит, со временем Федерики тоже глюка нет. Но она не могла прочитать сообщение и сразу же ответить на звонок. Остается один вариант. Она этого не делала. Кто-то сделал это за нее. От внезапной догадки перехватило дыхание. Сердце бешено застучало. Ника подскочила. «Ну, конечно!» То, что сообщение прочитано, вовсе не означает, что его прочитал владелец телефона. Однако в следующую секунду эйфория схлынула так же быстро, как появилась. Но ведь она ответила на звонок. Как такое возможно? Если ее не было рядом с телефоном, когда кто-то прочитал сообщение, как бы она спустя несколько секунд ответила на звонок? Макс сидел на скамейке и внимательно за ней наблюдал. «То есть ты считаешь, что кто-то прочитал сообщение с телефона Федерики?» «Да. То есть я не знаю, что-то не сходится». Ника прошлась вдоль скамейки, вернулась обратно. Если Федерика не читала сообщение, скорее всего, она напоминала умалишённую. Описывала круги, бормотала что-то невнятно, но Ника чувствовала, что почти нащупала ответ. «Надо только ещё раз всё хорошенько обдумать». Она не могла и прочитать сообщение, и ответить на звонок, потому что для этого пришлось бы одновременно находиться на верхней палубе и на нижней. Отсюда вывод — сообщение прочитала не она. Но, с другой стороны, если она не читала сообщение, то как бы ответила на звонок? Ведь её не было рядом с телефоном. Ника запнулась. Как такое возможно? Телефон раздвоился. Кто-то читал сообщение Федерики на верхней палубе, а она говорила по телефону на нижней? Бред. Даже в веб-версию WhatsApp не зайдешь с ноутбука, если телефон не лежит рядом. Если отбросить все невозможное, остается единственный логичный вывод. Значит, Федерика не отвечала на тот звонок. Но тогда Ника посмотрела на Макса. Тот шумно выдохнул и поднялся со скамейки. «Да, голова у тебя работает как надо. Не зря я с самого начала ставил на тебя». Ника отступила. Мысли метались с бешеной скоростью. Вот почему Манчини не видел никого на лестнице. Там и в самом деле никого не было. Федерику убили раньше, а звонок подделали. «Макс подделал». Это мог сделать только он, больше некому. Он звонил Федерике. Он с ней разговаривал, знал, что спрашивать и что отвечать, чтобы остальным присутствующим звонок казался настоящим. Но зачем? Макс снова вздохнул. Он стоял совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Наверное, со стороны они могли походить на поссорившихся влюбленных. Он делает шаг вперед — Она пятится, словно не желает оказаться в его объятиях. Вот только никто не видел их со стороны. Она сама выбрала это место. Тихое, темное, безлюдное. Скажем так, федерика узнала секрет, которым я не хотел делиться, а за молчание запросила слишком высокую цену. Ника сглотнула. Она тоже узнала его секрет. «И что теперь? Он и её прикончит?» «Чёрт!» — Макс потер лицо, словно пытаясь сбросить наваждение. «Я ведь и тебе могу кое-что предложить. Победу в конкурсе, должность в Крейте Уолт. Но не сработает, даже если сотру это сообщение». Нельзя, чтобы полиция сомневалась в моем алиби. А ты не будешь молчать? Черт, Ника, ну зачем ты в это влезла? Они начнут копать и рано или поздно поймут, что случилось, что бы я ни предложил. Мы не договоримся. Ты расскажешь все, чтобы не оказаться за решеткой. За решеткой? Но это ты... «Ты меня подставил!» Странно, но голос не дрожал, хотя внутри все сжалось от страха. Он убьет ее, бросит тело здесь, а потом сочинит алиби, в которое все поверят, провернет что-нибудь вроде того звонка. Макс — знаток технологий. Кто, если не он, додумался бы до такого? Записал голос Федерики и слепил аудио из кусков? Хотя нет, Наверняка она сама всё записала. Не зря же вечно ходила с включённым диктофоном. Ника похолодела, осознав, что во время того звонка все и в самом деле слышали убийство. Вот только не подслушали его в прямом эфире, а насладились моментом в записи, подготовленной Максом. Она обернулась. Окна кафе по-прежнему светились. Так близко и одновременно далеко. Бежать? Звать на помощь? «Где гарантия, что за громкой музыкой ее услышат?» Словно прочитав ее мысли, Макс ринулся вперед. Ника закричала, но его пальцы стиснули шею, и крик перешел в хрип. Она задохнулась от в горле, от невозможности вдохнуть. Руки инстинктивно вцепились в его запястье, ногти царапали кожу, перед глазами поплыли круги. В следующий миг Ника поняла, что ноги подкашиваются, и она падает. «Нет! Нельзя сдаваться!» Мехмед мерил комнату кругами. Чёртовы правила связывали руки. Будь его воля, он бы выбил показания из бармена, но тот уперся. Не буду свидетельствовать против себя. И точка. Что же он скрывает? Свою причастность к убийству или дело только в наркотиках? Мехмед плюхнулся в кресло и стукнул кулаком по столу. «Думай! Думай!» Ловкину подставляют, это уже очевидно. Эксперт подтвердил сомнения, которые с самого начала не давали покоя. «Довольно странно», — говорил Осман, указывая ручкой на расшнурованную кроссовку. «Никаких следов крови, вообще никаких. При этом на шнурках два пятна, крупное и поменьше. Я не говорю, что такое невозможно». но на месте адвоката поставил бы перед экспертами вопрос. Существует ли вероятность, что шнурки на кроссовках подменили? Лично я дал бы ответ, что да, это вполне вероятно. Кто-то пробрался в комнату Ловкиной и перешнуровал ее кроссовки. Умно, но какой выдержкой надо обладать, чтобы такое провернуть? И как он вынес кроссовки с корабля? одежду проверяли, сумки досматривали. Мехмед видел только один вариант. Убийца избавился от улик, пришел в ресторан, куда собрали всех после обнаружения тела, и заметил, что заляпал кроссовки кровью. Скорее всего, несколько капель попали на обувь, когда он душил Сантос. «Как быть? Выбрасывать за борт?» «Слишком подозрительно. Заметят. Прятать?» Тоже опасно, рано или поздно найдут и догадаются, чьи это кроссовки. Но кто мешает зайти в туалет и переобуться? В тот день у многих была с собой сменка. Переобулся, запихнул кроссовки в рюкзак, сделал морду кирпичом, когда его досматривали. А полицейский остолоб не догадался просветить обувь в сумке. Сказали искать шарф и телефон жертвы, порезы на руках и следы крови на одежде. Он и искал. Куча иностранцев, суета, все вокруг недовольны. Эх, узнать бы, кто такую улику упустил. Но для начала надо выяснить, кто эту улику вынес. Вернувшись в отель, убийца пораскинул мозгами и понял, что чудом не попался, но может использовать свой промах, чтобы запутать следствие. Аккуратно вытащил шнурки. Кроссовки, скорее всего, сжёг или утопил. Мехмед поступил бы именно так. Но шнурки? Шнурки стоило оставить. Дальше всё просто. Пробрался в комнату Ловкиной, когда там никого не было. Открыл шкаф и зашнуровал её кроссовки своими шнурками. Понятно, что она ничего не заметила. Чёрные шнурки и чёрные, как догадаться, что они с других кроссовок? Скорее всего, этот гад рассчитывал, что инспектор быстренько состряпает дело, ухватившись за возможность раскрыть убийство иностранки. Может, просто пытался запутать следствие, потянуть время? Умно. Отъезд из Стамбула по любой, даже самой правдоподобной причине, вызвал бы подозрение. Так почему бы не пустить расследование по ложному следу, дождаться окончания курсов, и убраться во свояси. Потом этого гада ищи-свищи. Для экстрадиции причина должна быть очень веской. Хорошо, хоть айтишники пока оправдывали ожидания. Они еще изучали файлы Сантос, но уже нашли кое-что интересное, тянущее на приличный мотив. Оказалось, Сантос пользовалась не только псевдонимом блогер-колючка, но и регулярно перевоплощалась в астролога Виолетту. Айтишники выяснили, что жертва заходила на сайт по составлению гороскопов, причем в его административную часть. Поначалу решили, что Сантос подрабатывала размещая примитивные статейки. Однако впоследствии пришли к выводу, что сайт принадлежал ей. По крайней мере, плата за услуги астролога поступала в кошелек, к которому, благодаря сговорчивости Янсенса, у айтишников был доступ. Полгода назад Астролог Виолетта резко взвинтила цены с 50 евро до тысячи И если раньше ее услуги популярностью не пользовались, то после повышения цен появился постоянный покупатель. Один, но выкладывающий каждый месяц по 1000 евро. Еще три месяца спустя Виолетта снова взвинтила цены. на этот раз До 3000. тысяч. Постоянного клиента это не спугнуло, он также регулярно платил. Эта информация прослеживалась в административной панели сайта. Поначалу Мехмед подумал, что это очередное звено схемы по отмыванию денег. Но быстро понял, что дело в другом. Виолетте платили в криптовалюте, то есть это был ее личный доход. Если она и обналичивала деньги, то позже. Ситуация походила на банальный шантаж. Сантос узнала нечто важное, и кто-то регулярно платил, чтобы она молчала. Отличный мотив для убийства, особенно учитывая, что Сантос борзела. Через три месяца увеличила размер Дани втрое. Удивительно, что ее не прикончили раньше. «Правду говорят. У козы, лазающий по деревьям, козленок на ветке смотрит». Мать Сантос отбывала срок за мошенничество с банковскими картами, пока дочурка промышляла обналичиванием криптовалюты и шантажом. Та еще семейка. Мехмед не сомневался, что айтишники разберутся в файлах и выяснит, чьи грязные секреты она узнала. Тем временем Рыбия изучила всех преподавателей и студентов, однако ничего нового не нашла. Если кто-то и знал Сантос до начала курсов, то тщательно это скрывал. Пока подозрения сводились к двум именам — Янсенс и Манчини. Первый украл токен и пытался заполучить доступ к деньгам. Что, если дело было не в криптовалюте? Что, если Янсенс хотел уничтожить компромат, который накопала Сантос? Получил пароль, токен и прикончил шантажистку. Мотив понятен. Вот только у Янсенса на момент убийства — железное алиби. Вторым в списке шел Манчини. Предположительный мотив тот же — шантаж. Да и алиби, в отличие от Янсенса, у него не было, причем он пытался это скрыть, сговорившись с барменом. Чёртов бармен! Собаки нашли на корабле следы наркотиков, так что насчёт этого Манчини не врал. Остолопы, осматривавший корабль после убийства, оглянуться что на борту ничего не было мехмет лично с ними говорил утверждают что проверяли машинное отделение искали шарф и телефон осматривали то самое место где собаки учуяли запах и если бы там что то лежало заметили похоже бармен уничтожил все до приезда полиции стоп мехмет встал и снова зашагал по комнате рассуждая вслух товар хранился на нижней палубе, в машинном отделении. Бармен уничтожил его до приезда полиции. Когда именно? Он подошел к доске, увешанной фотографиями подозреваемых, взял маркер. Тело обнаружили в 19.50. После этого вниз никого не пускали. Наверх никто не поднимался. Мехмед посмотрел на фото бармена. «Значит, ты уничтожил товар раньше». Он открыл колпачок маркера, закрыл. Зачем избавляться от наркотиков до того, как обнаружили тело? Этот гад наверняка попал на такие деньги, что не расплатится, даже если будет круглосуточно подавать кофе. Хотя с гораздо большей вероятностью ему светит мечтать о кофе, мотая срок в тюрьме. Что вынудило его избавиться от товара? Ответ один. Угроза обыска. Но обыск был, потому что убили Сантос. Он же избавился от наркотиков загодя или... Сукин сын. Мехмед стукнул маркером по фото бармена. Он раньше других обнаружил тело. Спустился, увидел труп, понял, что ему грозит, Выбросил товар за борт и, как ни в чём не бывало, вернулся в бар. Второй вариант. Бармен и есть убийца. Тогда сценарий выглядит точно так же, с той только разницей, что труп он не находил, а сам его обеспечил. Манчини утверждает, что с 19.40 до 19.50 стоял недалеко от лестницы и никого не видел. Но это невозможно. потому что в это время бармен должен был обнаружить тело и избавиться от наркоты. Значит, Манчини покрывает бармена. Зачем? Мехмед подошел к столу, открыл папку с протоколом допроса, нашел нужную строчку, прочитал вслух. Вопрос. Что еще вы употребляли тем вечером? Ответ. Ничего. Бармен обещал что-нибудь раздобыть, Но, оказалось, все закончилось. Бармен ушел за дозой, но вернулся ни с чем. Забыл, что иссякли запасы? Нет, в таком бизнесе это невозможно. Каждый миллиграмм на счету. Выходит, он сказал Манчине, что товар закончился, потому что к тому времени уже обнаружил тело и все уничтожил. Но как это возможно, если на Сантос напали позже? Мехмед опустил папку на стол, перевел взгляд на доску. «Какой же я...» Он с самого начала смотрел не в том направлении. На Сантос напали не в девятнадцать сорок четыре, а гораздо раньше. Только так бармен успел бы избавиться от товара. Убийца обвел его вокруг пальца, подделав время убийства. Провернуть такое мог только один человек. Тот, кто звонил Сантос в момент фальшивого нападения. Спина врезалась в землю. От боли круги перед глазами дополнились крошечными звездочками. Макс нависал над ней, сжимая горло все сильнее. Он что-то говорил, но Ника не слышала, не разбирала ни слова. Царапалась, дергала ногами, пыталась ударить коленом в бок. а он наваливался, вдавливая ее в землю. Ника вцепилась в лапы Макса в бесполезной попытке ослабить хватку, а потом вспомнила, что цепляться нельзя. «Надо бить! Резко! Изнутри наружу!» Так говорилось в роликах о самообороне с «Зеленого сайта». Она ударила раз, другой. Бесполезно. Хватка не ослабевала. Сопротивляться больше не было сил. Ника попыталась ударить коленом, но нога не послушалась. Руки обмякли. Глаза закрывались. Ее затягивало в спасительную темноту, где не было агонии и боли. Глубже. Дальше. Навсегда. — Ника! Из тьмы донесся чей-то голос. — Ника! Ника! Вставай! Кто-то тряс ее за плечи, бил по щекам. — Прекрати! Не надо! Не надо больше боли! — Ника! «Ах ты!» Приглушённые звуки. Удар, крик, возня. Что происходит? Ника разлепила веки, попыталась вдохнуть. Горло горело. Всё тело словно превратилось в сплошной синяк. Грудь разрывала от нехватки кислорода. Рядом боролись две фигуры. Первая от удара отлетела на землю, вторая — Макс, ринулась к ней, нависла сверху. «Кирилл!» Вместо крика из горла вырвался хрип. «Это Кирилл! Кто еще мог прийти на помощь?» Ника перевернулась на бок встала на четвереньки. Левый слуховой аппарат слетел и болтался, чудом держась за внутренний вкладыш. «Нельзя медлить. Он убьет его. Убьет!» Ника огляделась, ища хоть что-то, чем можно стукнуть, ублюдка. Но стамбульские частюли не оставили ни одной захудалой палки. Она встала. Земля завращалась. Сознание снова попыталось сбежать в спасительную темноту. «Нельзя отключаться!» «Кирилл!» — Ника вдохнула, грудь и горло обожгло болью. Она бросилась на Макса, схватила за футболку, попыталась оттащить. «Куда там?» Ткань затрещала, но Макс, похоже, этого не заметил. «Душил Кирилла!» «Сволочь!» Ника запрыгнула ему на спину, вцепилась ногтями в лицо, стараясь добраться до глаз. Макс зарычал, схватил ее за руки, швырнул на землю. Удар пришелся на позвоночник. Голова чудом не стукнулась о скамейку. Ника застонала. Горло снова обожгло болью. Макс застыл на мгновение между ними, словно выбирая, кого прикончить первым — ее или... Нет, это был не Кирилл. Ника успела разглядеть торчащие ежиком волосы. «Юрис?» Макс, тяжело дыша, вытирал кровь из носа. Как они справятся вдвоем с этим амбалом? Юрис, похоже, думал о том же. Отползал, держась за горло. Макс шагнул к нему. Юрис подскочил, ринулся вперед, врезался плечом в Макса. Тот отшатнулся, наткнулся на скамейку, упал на нее спиной. Пока он, чертыхаясь, пытался встать, Юрис подбежал к Нике. Он что-то прохрипел забрасывая ее руку к себе на плечи. «Бежим!» — поняла Ника. «Надо бежать!» Юрис потащил ее прочь из тени, туда, где играла музыка, и светились окна. Ника с трудом перебирала ногами, цепляясь за Юриса и стараясь не провалиться во тьму. В тех бесполезных роликах по самообороне говорилось, что у некоторых ублюдков первым срабатывает инстинкт удушения. Они не бьют, не пинают, а цепляются в горло. Похоже, таким ублюдком и был Макс. Он почти задушил ее, почти задушил Юриса, «Надо бежать! Нельзя снова ему попасться!» Юрис вытащил ее на освещенную улицу, к рядам столиков у кафе. Усадил за ближайший, наплевав, что за ним уже пили чай мужчина и женщина. Официант отставил поднос и побежал к ним. Посетители замерли, кто-то выключил музыку. «Звоните в полицию!» — прохрипел Юрис по-английски. Он что-то добавил про скорую и нападение, но Ника не расслышала. Сознание подсказало, что теперь она в безопасности, после чего, не прощаясь, соскользнула в бездну.